Глава шестая. Жить стало лучше, причём гораздо. Ужасная система, основанная не на интересе, а на принуждении, дала дуба. Большевики ушли, и спасать страну, проводя рыночные преобразования, пришлось совсем другим людям. Они вытащили и накормили страну, ликвидировали дефицит. Но память о великом и ужасном совке ещё жива в людях. До сих пор моя восьмидесятилетняя тётка Лида, да ей Бог здоровья, не перестаёт удивляться. Нынче всё есть в магазинах, как в сказке. Теперь только и жить, да жаль мало осталось. После чего, без паузы вполне может добавить: разграбили страну демократы. Всё было народным, а теперь разворовали заводы, фабрики. Да, господа. Простой народ прост. Его сознание противоречиво и двойственно. И приведённый мною пример только один из мириадов. Вот ещё один. В книге Конец феминизма я писал про калифорнийский опыт непосредственного управления народом, отдельно взятым штатом. Напомню. В 1960-е годы было проведено 88 референдумов. А в девяностые годы 378. И подавляющее большинство из них в Калифорнии, там мнение народа власти спрашивали буквально обо всём и чётко этому мнению следовали. Вообще калифорнийцы самые американисты и американцы. Калифорния это своеобразная лупа, которая увеличивает все новомодные американские и мировые веяния. Если Америка в едином порыве сдаёт литр крови голодающим голодранцам Чуркестана, Калифорния сдаст 3. Если Америка кричит о равноправии, калифорнийцы делают себе татуировку со словом равноправие. Если Америка болеет феминизмом, калифорнийцы просто меняют пол. Если в мире начинают бороться с выбросами парниковых газов, калифорнийцы берут на себя повышенные социалистические обязательства и начинают дышать через раз. Так вот. В последнее время Америка больна демократическим либерализмом, который к настоящему либерализму имеет мало отношение, так же как и ЛДПР Жириновского и к демократии и к либерализму. И фактически является ничем иным, как совершенно неприкрытым социализмом, о чём мы ещё поговорим в своё время. А уж в Калифорнии демократия и прислушивание к мнению народа дошли просто до крайности. 85% бюджета штата шло на финансирование программ, на которые непосредственно указал народ в ходе общекалифорнийских референдумов. Каждый референдум, кстати, обходится бюджету Калифорнии в 55 млн долларов. Народ, как известно, плохого не посоветует. Всяческие социальные программы настолько истощили бюджет, что он попросту начал рушиться. Но точно так же, как слабая советская власть позднего периода не могла найти в себе сил отказаться от дотирования продуктов питания и повысить розничные цены хотя бы до уровня себестоимости, так и калифорнийские, избранные народом власти, не могли пойти против гуманных чаяний народа. А как пойдёшь? Разве экологические программы это плохо? Разве не нужно помогать тем, кому трудно, социальным низам, чьим младенцам нуждаются в искусственном питании из-за недостатка молока у матерей? Разве не нужно помогать тем, чьим детям не хватает денег на лекарства? Ведь ребёнок не виноват, что у его мамы нет денег. Или, скажем, разве можно рисковать жизнями и здоровьем наших детей, позволяя энергетикам наживаться на народе и строить атомные станции? Эти потенциальные Чернобыли Результат этой политики розовых соплей известен. Глубокий экономический кризис, веерные отключения электроэнергии, отзыв губернатора Дэвиса в октябре 2003 года, избрание на его место голливудского терминатора Шварценеггера, который сейчас бьется как рыба об лед, пытаясь пробиться через чистокол этих референдумов и спасти штат, Во время создания этой книги народ Калифорнии с треском провалил на референдуме штук 8 жёстких законов, предложенных терминатором. Беда в том, что массовое сознание шизофренично. Народ вполне может проголосовать за взаимоисключающие вещи, например, одновременно за снижение налогов на трудящихся и за увеличение социальных выплат нуждающимся прямо как моя тётя Лида, накормили, но ограбили. Ещё пример народной шизофреничности. Народ не верит частникам-мироедам, а верит государству. Чтоть что раздаются крики отобрать, перевести под государственный контроль, национализировать, государство должно проверять, государство должно выдавать лицензии, государство должно следить за качеством, пусть будет государственная цензура. Государство для человека с архаичной общинной психологией замена царя батюшке, защита и опора. Дай волю народу, он всю промышленность государству обратно вернёт. Это с одной стороны. С другой стороны, народ не любит чиновников. Чиновник в народном сознании ассоциируется со словом коррупционер, взяточник, плевать им на народ, наворовали, мордоворот наел, дворцы себе строят, на какие шиши и так далее. Но ведь государство это и есть чиновник. Однако пойдите, объясните это народу. Вы никогда не сможете лишить народ его главного достоинства патологической тупости. Да что говорить о плебеях? И если даже коммунистические элиты эпохи крутого пикирования были по своему интеллектуальному уровню недалеко от людей из толпы, и причиной тому, как ни странно, был тот же социализм, точнее, имманентно присущий ему противоестественный отбор, когда выживают худшие представители вида. В соответствии с принципами социализма, Необходимо справедливое представительство во власти всех слоёв общества. Поэтому в Верховном совете должно было быть определённое количество интеллигенции, рабочих, женщин, узбеков и прочих доярок в процентном отношении примерно соответствующим их процентному содержанию в обществе. Любопытно, что этот самый наиглупейший из всех возможных принципов организации парламента, который только можно придумать, до сих пор притворяется в жизни современными социалистами в соцстранах Скандинавии, например. Живут, скажем, в Финляндии 6% шведов и уйма женщин. И на этом основании считается, что шведы и женщины обязательно должны присутствовать в парламенте и правительстве страны, причём не ниже определённого процента. Резонный вопрос: в чём смысл? Официальный ответ таков: чтобы защищать права меньшинств, шведов и женщин. И это дебильное объяснение, не лучшим образом характеризующее умственное состояние всей нации, дается финнами на полном серьезе. Мне страшно любопытно, какие такие могут быть у шведов и женщин права, отличные от прав прочих, homo sapiens. Или, может быть, шведы и женщины принадлежат к другому биологическому виду? Вроде нет». Однако таковы уж примитивные догматы социализма, искать в них логику и разум бессмысленно. Вера, она и есть вера, в том числе и вера в некие мифические групповые интересы всех шведов, всех пролетариев или всех женщин. Здесь может возникнуть вопрос, если у финнов, норвежцев и шведов социализм, почему их страна не погибла, как СССР? Внимание! Внимание! Правильный ответ. Разница между развитыми странами Европы и СССР только в том, что наша страна переболела социализмом в острой форме, а Европа болеет в хронической. Организм отсталых деревенских стран СССР, Камбоджи, Кубы, Китая и прочие был настолько слабее, что болезнь социализма сразу приняла там самые страшные формы. Кстати, СССР от тридцати годов социализм до сих пор ещё окончательно не излечился. У нас только кризис миновал. А чухонцам, в начале 20 века тоже не вполне развитым, просто повезло. Добрый дедушка Ленин отпустил их обратно в Европу. Чудом выскользнули